Глава 57. Детский мир. Заботы, заботы, заботы. Они лавиной обрушились на мою бедную, но упрямую голову. Чего стоил только один разговор с подругами, когда, собрав их вместе, я озвучила свой бизнес-план. Если Вероника Тручу уже морально и материально была готова вкладываться в детскую одежду, то остальные женщины посмотрели на меня с таким недоумением, Что сразу стало понятно, убедить их будет нелегко. Так оно и оказалось. Несколько часов длились жаркие споры. Мои подруги никак не хотели принять тот факт, что работать на детей может быть выгодно. Мол, рассчитывать на щедрость их родителей — так себе идея. Ну, совсем не ориентируется пока местное Средневековье на маленьких покупателей. Первой сдалась Ванесса Грэма. Она заявила, что пока в такое основательно влезать не собирается — но сделает пробную партию игрушек. Все равно криворуким молодым мастерам нужно на чем то руку набивать. Пусть будут поделки для малолетних шалопаев. Но и она, и Вероника не захотели связываться с детским кафе. А вот Стелла и Мелани были непробиваемы. Роса просто не интересовала вкладываться непонятно во что. Макута же считала, что на сладостях она заработает намного меньше, чем на гуляках, заказывающих вино и под шафе сорящих деньгами в ее жемчужине. Неожиданно на помощь мне пришла жена губернатора Бела демострочи, которую я тоже позвала навстречу. Правда, она очень удивилась такому приглашению, но все равно приехала ради любопытства. Да, заявила Белла. Идея необычная, но если никто подобным не занимается, то и конкурентов не будет. Единственное это детский ресторанчик. Нанимать поваров, строить кухню, закупать все в нее слишком накладно. А если дело не пойдет, то что потом со всем этим добром делать? Анна, стоит для начала просто подрядить несколько мелких пекарен, чтобы они доставляли готовые сладости в ресторанчик. Если все будет окупаться, то тогда можно подумать и о чем то более серьезном. Тоже вариант, согласилась я. Вы готовы присоединиться к нашему проекту? Пока лишь своими связями, но не деньгами. Безвозмездно помогу. Найду через мужа подходящее место. Помогу правильно все оформить, создам определенную известность в городе. А дальше буду смотреть, что получится. Если дело начнет приносить прибыль, то тогда уже вложусь основательно в ваш детский мир, сделав его достопримечательностью Барена. А дальше, быть может, сможем выйти и за пределы нашего города. Но пока об этом говорить рано. Хорошо, вздохнула я, поняв, что с финансированием пока есть определенные проблемы. Мне сейчас любая помощь не помешает на этом наш женсовет и закончился так как все уже было обсуждено не раз но буквально следующим утром ко мне в контору заявилась стелла макута она с порога заявила она в моей сегодняшней бессонной ночи ты виновата полностью это же надо было до такого додуматься и что тебе мешало спать недоуменно посмотрела я на подругу ты же отказалась участвовать в детском мире вот в том то и дело что отказалась Но если всё пойдет, как ты задумала, то тогда маленькие пекарни получат хорошую прибыль, разрастутся и могут стать конкурентами мне. Извини, Стелла, но Бэлла была права. Нужно привлекать готовые кухни для детских заказов. Вот меня и привлеки. Даже если и потеряю в деньгах в случае твоей неудачи, то эта потеря будет намного меньше утраченной выгоды, если ты окажешься права. Лучше рискнуть малым, чем потом кусать себе локти от упущенной возможности. Днем у меня посетителей мало, поэтому повара простаивают без дела. Вот пусть и занимаются детскими заказами. Обсудим условия. Давай, — согласилась я. Ты будешь поставлять товар под реализацию. С учетом твоих затрат прибыль делим пополам. То, что не продалось, извини, оплачивать не буду и верну. Или могу покупать готовое сразу, но с большой наценкой. Дальше уже тебя не касается, сколько на сладостях выручу. «Первый вариант», — незамедлительно ответила она. «Он более рискованный, но зато в случае успеха я буду частью детского мира. Быть в компаньонках с женой губернатора — это выгодно во всех отношениях». Не успела уехать Стелла, как явилась Мелани Росса. «Анна, я всю ночь не спала. И все из-за тебя!» — услышала я от Мелани уже знакомую претензию. «Кажется, я вчера погорячилась, полностью отвергнув твое предложение. Оно еще в силе?» «Смотря что ты хочешь предложить», — улыбнулась я, понимая, откуда ветер дует. «Прямые поставки из спорта. Ты знаешь, что мой муж и бургомистр постоянно конкурируют между собой. Если твое предприятие окажется успешным, то домострочи обойдут Росса, став полноправными компаньонами в детском мире. Уж деньгами и связями семейка бургомистра не обделена». «Значит, тебе я буду не нужна. Так вот хочу ввязаться вперед, Беллы, чтобы потом она не оттёрла меня в сторону. Вернее, домострочи не оттёрли Росса. Заодно, имея с Беллой общее дело, мы сблизим наших мужей, так как у них будут финансовые точки соприкосновения, а не только жёсткая конкуренция во всём. Получается, что твой детский мир сможет стать не просто торговым предприятием, но и определённой политической силой в городе». Хитрая Белла это сразу смекнула. А вот мне ту гадумки нужно было время. Извини, что говорю так откровенно, но дружбу с финансами смешивать нельзя. Тут нужен чёткий расчёт, а не эмоции». «Ничего, Мелани», — понимающе кивнула я. «Никаких претензий не имею. И даже благодарна за то, что решила поверить в мое начинание. Но про расчёт ты верно сказала. На каких условиях будут осуществляться прямые поставки и спорта?» «Правильный вопрос, Анна». Пока твое заведение не раскрутится и не начнет приносить прибыль, готова поставлять материалы для игрушек Грэма и детской одежды тручи по себестоимости. Также продукты для пекарен». Для пекарни одной, но основательной, пояснила я. Стелла тоже в деле. Вы с ней немного разминулись. Значит, я правильно сделала, приняв твое предложение, довольно улыбнулась Мелани. Со Стелла еще проще работать будет. Но вот когда детский мир встанет на ноги, то уже потребую наценку на товары. Примерно четверть. Учти, что у перекупщиков она будет намного выше. Ну и как Белла начну вкладывать финансы. Согласна, — коротко ответила я. Надо будет потом собраться всем компаньонкам и составить правильный договор, чтобы потом не путаться, кто какую прибыль получит. С этим, Анна, не торопись. Пока что детский мир будет полностью твой, а с нами работаешь на честном слове. Сама знаешь, что наше слово не пустой звук. Но вот когда нужно будет значительное расширение, тогда и соберемся. Мы пока не понимаем, откуда какая выгода пойдет. Сложность в том, что мне может не хватить финансов. Да? И где думаешь взять недостающие? Придется брать в долг. Думаю, Белла. Никакой Беллы. Быстро купилась на мою маленькую хитрость Мелани. Передумала. «Помогу деньгами. причем не в долг дам, а вложусь в предприятие. Пусть потом домострочек нам просится, а не я к ней. Сколько надо?» «Не знаю», — внутренне усмехнувшись, призналась я. «Вначале потрачу свое, а потом уже вместе подумаем, сколько еще золота вложить придется. «Анна, ты хитрая лиса!» — неожиданно рассмеялась подруга. «И это комплимент». Хочешь свести к минимуму чужую долю в предприятии? Браво, девочка! Я бы так же поступила. Жена губернатора сдержала свое обещание. Через два дня мы с ней стояли около слегка запущенного странного дома, почти в самом центре Барена. Принадлежит городу, пояснила Белла. Уже не первый год, Джозеф, попытается избавиться от этого недоразумения, но никому оно не нужно. Почему? Удивилась я. Место же хорошее. Место да. А вот сам дом бестолковый. Не знаю, какой дурак его строил, но жить здесь неудобно. Нужно все переделывать. Поверь, дешевле снести и новый поставить. А еще аренда земли кусается. И сколько просят за это чудо архитектуры. Даже не думай приобретать. А то ведь потом, если детский мир будет приносить убытки, не избавишься. Бери в аренду, но с правом выкупа по начальной цене. Я с Джузеппо переговорила, и он согласен на эти условия. Осмотрев помещение, я поняла, почему никто сюда не заселяется. Места вроде бы хватает, но все действительно бестолково. Одноэтажное, разлапистое строение имеет огромный зал, от которого отходят три коридора, заканчивающиеся внушительными по метражу комнатами с окнами-бойницами. Да уж, жить тут совсем не хочется. Ощущение, словно в городской тюрьме нахожусь. А вот для торгового комплекса подойдет, если поставить несколько перегородок. В большом зале устрою кафе. Также сделаю отдельный вход для магазинчика с одеждой и игрушками. Маленькая кухонька даже при наличии готовых блюд нужна все равно. А также склад под одежду. Проблема с окнами решается просто. Легко прорубим их в деревянных стенах, как и двери. Ну а небольшой пыльный чердак приспособлю под контору. И работа закипела. Единственная проблема — Вместо того, чтобы все контролировать, как дурочка сижу в сыскном агентстве. Почти как ни к ночи упомянутый капитан Эдмонд от безделия гонявший жука по столу. Если бы не подруги-компаньонки, которые хоть и делали вид, что до сих пор не верят в мою затею, но на самом деле постоянно помогающие связями и людьми, то провозилась бы до следующего лета точно. Нужно срочно искать себе помощника. Правда, с этим тоже напряженка. Простого солдафона не посадишь за стол. Тут нужен надежный, грамотный, умеющий разговаривать, а не только саблей махать человек. Но такие люди не пойдут работать за мизерное жалование. А приличное мы пока сможем платить не сможем, так как деньги тают прямо на глазах, и скоро придется самим влезать в долги. Но все таки я везучая попаданка. Проблема решилась почти сама собой. Вернее, удача упала к ногам в виде старого потрёпанного дорожного сундучка. Следом за ним из дверей небольшой замызганной гостиницы, мимо которой я проходила, почти вылетела девушка. Это особо чуть не сбило меня с ног. Чудом увернулась. И чтобы потаскушка нище духу твоего рядом с моей гостиницей не было, раздался из дверей голос огромного пузатого мужика с красной от гнева рожей. Пона приезжает всякая шваль, барена для приличных людей. Извините, С легким акцентом обратилась ко мне девушка, явно сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «Я не хотела вас...» «Пошла вон, тварь немытая!» — не унимался мужик. Я на секунду замерла, оценивая эту картину. Что-то не вяжется вид испуганной барышни с теми эпитетами, которыми ее награждает этот неприятный тип. Стоит разобраться.